Глава 23 И все же Говард п р и п ё р с я Ровно в полдень, когда я собирался впервые за неделю выйти из офиса и спокойно пообедать в хорошем ресторане. Кузен буквально отвлек меня от звонка Эмми, ведь я хотел напомнить, что собираюсь позвать ее на обед. Но вместо этого в кабинет без стука заглянула его наглая рожа. «Ты не ответил на сообщение, я решил, что просто занят», — с улыбочкой выдал он, втискиваясь внутрь. «Твоя секретарша меня впустила, вспомнила, что я твой брат. Ты же не против?» «Против», — коротко одернул я. «Особенно, если учесть, что братья мы исключительно номинально. Что тебе нужно? Я спешу». «Я же уже говорил, принести извинения...» Пол поднял повыше пакет с лейблом бутика дорогих вин и поздравить со сделкой. «Мек, все уши прожужжало моему отцу, какой ты молочина, д что сумел купить фирму-конкурента». Под мой хмурый взгляд Говард поставил передо мной на стол деревянную коробку. «Премиум-класс». Я знал, что если вскрыть крышку, внутри окажется п р и п а л е н н а я бутыль на хорошо высушенном сене из какого-нибудь Прованса. «Пятьдесят лет выдержки, урожай лето!» Говард расписывал в красках д о с т о и н с т в о вина. Я покачал головой. Вот именно за такую настырность я всегда и ненавидел кузена. Что он, что его отец, дядюшка Пол, напоминали мне пиявок. д а и прицепиться, и отрывать придется с большими кровопотерями». «Спасибо, но я пас. Я же уже сказал, спешу. Вино можешь оставить себе». В этот момент в кабинет постучались, и заглянула моя секретарша с подносом в руках. Конечно же, на нем стояли два винных бокала. «Это я распорядился. Как-то неловко вышло», — расстроенно отозвался Говард. и суетливо подбежал Кроус, забирая под нос. «Прости, милая, что заставил делать лишнюю работу. Может, тогда принесешь мне кофе?» Секретарь перевела взгляд на меня, я раздраженно кивнул. «Пусть кузен получит уже свой кофе и свалит во своясе». «Вам тоже что-нибудь принести, мистер Мальбони?» — поинтересовалась она. «Воды!» — глухо отозвался я, понимая, что черт бы с ним. «Составлю Говарду компанию десять минут, пусть выскажет мне извинения, поздравления или зачем он там еще приперся, а после точно на обед». «И позови ко мне Риту», — бросил напоследок секретарша, «у меня к ней важное дело». «Хорошо, мистер Мальбони», — Роуз кивнула, «я могу после пойти на обед». «Разумеется», — согласился, «жду воду и Риту». «И кофе», — напомнил а себе Говард, шлепаясь в гостевое кресло напротив меня, «с молоком и двумя кусочками сахара».